Отец Елены занимал довольно высокий пост в городской администрации, но Федора привлекли не родственные связи, а яркая красота девушки. Рослая, статная, с высокой грудью, неторопливыми движениями и спокойным уверенным голосом, Елена понравилась ему еще на первом курсе. Она хорошо училась, а школу вообще окончила золотой медалью, федору нравилось смотреть на нее на лекциях когда она внимательно слушала преподавателя изредка покусывая кончик русой косы с сокурсниками она была неизменно равна ни с кем не конфликтовала она благосклонно принимала знаки внимания оказываемые федором но была сдержана По причине отсутствия денег у Федора они не так часто ходили куда-нибудь, больше гуляли по улицам, разговаривали. Точнее, Елена внимательно слушала его речи, сама была немногословна, и это тоже ему нравилось. Федор терпеть не мог болтушек. После второго курса коса у Елены исчезла, и вырвавшиеся на свободу волосы велись вокруг лица легким светло-русым ореолом. Глядя на них, Фёдор тихо млел на лекциях, забывая слушать преподавателей. Его друзья встречались с подружками, где попало? В комнатах, общежития, на чужих квартирах, летом на природе. Он не мог себе даже представить, что их с Еленой первая близость произойдет на несвежих простынях, в захламленной казённой комнате, где за стенкой оглушительно орёт магнитофон. Гошки Иванова, а по коридору шляется комендант общежития, злобная тетка, чего то всегда одетая в синий застиранный халат-уборщицы. Голова ее вечно была покрыта пластмассовыми бегудями, как крыши черепицей, сквозь прозрачную газовую косынку их было отлично видно. Однажды Елена пригласила его к себе. Квартира оказалась пустой, родители были на торжественном заседании, посвященном какому-то очередному празднику. Фёдор не оценил впечатляющих размеров и обстановки комфортной квартиры. Его интересовало совсем другое. Он вообще плохо помнил их первый вечер вдвоем, слишком сильно был влюблен. Через некоторое время его по выражению Елены ввели в дом. Фёдора тогда впервые покоробило выражение, услышанное из ее уст и такой взвинченной он видел Лену впервые. По ее словам, мать решила устроить смотрины по всем правилам. Вместо того, чтобы посидеть за ужином вчетвером и побеседовать о жизни, она назвала родней каких-то неблизких знакомых. Федор решил не ударить в грязь лицом. Для этого он занял у Гошки Иванова чудный темно-серый костюм. Гошкин отец был портным в маленьком провинциальном городке и сам про себя рассказывал анекдот. Скажите, пожалуйста, где вы шили костюм? В Париже. Ну, надо же! Кто бы мог подумать? Так далеко от Бобруйска и так хорошо шито В полном соответствии с анекдотом костюмы, пошитые Гошкиным отцом, выглядели очень неплохо. Возблагодарив судьбу за то, что они с Гошкой одной комплекции, Федор принял еще и галстук, который подружка приятеля Верка утащила у своего брата. Галстук был дорогущий, супермодный. Братишка выменял его одного типа на пластинку Элтона Джона. Будущий тесть Федору понравился: рослый, красивый мужик с пышной шевелюрой, открытой улыбкой и сочным баритоном. Елена была очень на него похожа. Но вот мамаша: бледное бескровное лицо, узкие губы, тихий скрипучий какой-то неживой голос. Увидев Федора, она ничего не сказала, только подняла брови и величественно протянула руку. Парень пожал ее, как полный дурак, после чего мать его невесты еще выше вздернула брови и едва заметно вздохнула. За столом Федор был обеспокоен только тем, как бы не облить соусом галстук. Верка сказала, что братишка точно ее убьет, если с галстуком что-то случится. Его посадили отдельно от Елены, что было совсем уж отвратительно. Соседка справа окинула его пренебрежительным взглядом, неприязненно скривилась, и в течение всего ужина он видел только ее спину. Зато соседкой слева оказалась полусумасшедшая старуха, которая раз пять за вечер громко спрашивала, кто он такой, как его зовут и что он делает в доме ее племянницы. В конце концов, Федор по ошибке налил ей водки вместо воды. Бабуля лихо хлопнула полстакана, угомонилась и оставила его в покое. Когда гости разошлись, Ленин отец пригласил Федора в свой кабинет и налил ему дорогущего французского коньяка, который жених, надо сказать, нисколечко не оценил. Он так измучился за вечер, что считал минуты до своего ухода. Тем не менее, разрешение на брак было дано, и Елена, посмеиваясь, сообщила, что отец согласился на это на зло матери. «Они не ладят. Слишком разные люди. Федор и сам это заметил. В первое время молодые жили у родителей, и Фёдор считал этот период самым жутким в своей жизни». Теща при встрече в коридоре неизменно поднимала брови смотрела на него рассеянно удивленно, как будто припоминая, кто же это такое, сантехник или электрик, и что у нее в квартире не в порядке. По прошествии нескольких минут лицо ее светлело от воспоминания и тут же мрачнело от осознания трагической действительности. Было ясно, что такое зять ее никак не устраивает, и тешится она только тем, что твердо знает, он в ее доме ненадолго. Чтобы не озвереть окончательно, не сорваться и не наговорить тещи гадостей, Федор окунулся в диплом и в работу. К тому времени подоспела перестройка, молодым нечего было терять, они рванулись в бизнес, как в прорубь, ни о чем не жалея и не сокрушаясь. Удача пришла не сразу. Однако из многочисленных переделок Фёдор выходил с относительно малыми потерями. Он много работал, чтобы добиться успеха и как можно меньше бывать дома. Через несколько лет умер тесть. Его понизили в должности, но все же не выгнали с работы. Умер он в одночасье от сердечного приступа у себя в кабинете. К тому времени молодые давно отселились. Елена бросила работу и занималась домом, как она выражалась. Федору было недосуг вникать в ее занятия. Он был по горло занят бизнесом. Она же, как понял Федор с большим запозданием, полностью окунулась в бурно развивающуюся тогда светскую жизнь в тусовке, вечеринки, отдых на курортах. Она много общалась со своей матерью, и через некоторое время Федор с немалым изумлением начал узнавать в жене ненавистные тёщины черты. Куда-то исчезла яркая природная красота Елены. Возможно, годы потихоньку давали себя знать. Хотя Елена не давала себе спуску, занималась своей внешностью методично и целеустремленно, Кожа была гладкой... Ни одной морщинки не появилось ни на лице, ни на теле, но Федор никак не мог отделаться от мысли, что все это какое-то неживое, не настоящее, сплошной визаж, думал он, употребляя слово визаж как ругательное. Исчез приятный, звучный, ленин голос. В нем появились скрипучие, раздраженные нотки, исчезли неторопливые движения, плавная походка, их заменило нервное, семенящее подпрыгивание, как у тещи. Будучи недовольной, Елена теперь так же, как мать, неприязненно поджимала узкие губы. Федор только Ди удавался, куда делись правильные, красивые черты отца – Как будто с его смертью все испарилось, и теща полностью завладела дочерью. Надо сказать, такие мысли приходили в голову Никодимову достаточно редко, по причине занятости. Жена тоже была занята, вечно куда-то торопилась, созванивалась с кем-то по телефону, иногда отсутствовала вечерами. В доме стала часто появляться теща, и Лена как будто нарочно звала ее, чтобы не оставаться с мужем наедине. Они давно уже не разговаривали просто так. Он не рассказывал ей о своих делах, они не обсуждали ни кинофильмов, ни прочитанных книг, не делились новостями о жизни приятелей и знакомых. Теперь беседы их сводились к требованию денег с ее стороны и к его безуспешным увещеваниям по этому поводу. Федор, наконец, понял, что жена его ленива и избалована, она и не скрывала от него этих качеств. В доме бесконечно менялась прислуга, потому что Елена не давала себе труда присматривать за ней и с удовольствием перепоручала этой тещи, та же умела только распекать и воспитывать, но никак не заставить работать. Теща постепенно совершенно распоясалась и стала делать замечания Федору, выражая свое мнение без обидников и экивоков. Она считала, что зять уделяет ее дочери слишком мало внимания и недостаточно зарабатывает, чтобы создать лени приемлемый уровень жизни. Конечно, они жили вполне обеспеченно, но бриллианты, которые дарил дочке муж, были по понятиям тещи и Елены тоже мелковаты, и шубы жена меняла недостаточно часто». Федор раз и навсегда решил не обсуждать свою жизнь, а Елене пытался объяснить, что настоящее богатство впереди, нужно только немного подождать. Бизнес требует полной отдачи, и если она хочет, чтобы он серьезно разбогател, должна смириться с его постоянным отсутствием. Елена ждать не хотела. Она считала, что жизнь слишком коротка, и желала получить все и немедленно федор подозревал что теща приложила к этому свою сухую руку с синими прожилками вены малиновым маникюром на узловатых пальцах с возрастом у нее обнаружился артрит и никакие карловые вары ей не помогали федор считал что целебная вода не может вымыть запасы яда которые за долгую жизнь скопились в душе этой женщины он знал что в его семейной жизни не все идет гладко однако то что случилось явилась для него полнейшей неожиданностью. Дорогой, сказала Елена как-то вечером, когда Федор полуживой от усталости притащился с работы и упал в кресло в гостиной в ожидании ужина. Елена завела такую манеру: перед ужином сидеть в гостиной и пить коктейли, пока прислуга не позовет к столу. Федор не желал пить коктейли. Он хотел есть тарелку наваристого борща и хлеб с маслом, а потом, чтобы дали кость с мясом, он смазал бы ее обильно горчицей и вгрызся в нее зубами. И на второе, чтобы был большой кусок мяса или полцыпленка. Можно еще котлеты. Так нет же, к ужину подавалось, по выражению Елены, что-нибудь легкое, чтобы не перегружать желудок и печень. Федор понятия не имел, что у него есть печень. Что же касается желудка, то по вечерам после сумасшедшего рабочего дня он требовал еды – простой, калорийной, горячей и побольше. И кисло-сладкое пойло, называемое «коктейлем», Он тоже терпеть не мог. С удовольствием выпил бы под борщ рюмку водки. Но Елена и слышать об этом не желала. Максимум, чего ему удавалось добиться, — это виски со льдом, до неприличия разведенная содовой. Тьфу! Нынешним вечером Елена была дома без мамаши и никуда не торопилась. Федор возблагодарил Бога и за это. Появилась надежда поесть и задремать в гостиной, подмерное бормотание телевизора, то есть провести тихий семейный вечер. Дорогой, повторила Елена, мне нужно с тобой серьезно поговорить. А? Федор очнулся от надвигавшейся дремы. А что это у нас так тихо? Где Настя? Не Настя, Алида. терпеливо поправила жена. «Настя уже три недели у нас не работает» и отпустила прислугу, чтобы нас никто не беспокоил. Федор приуныл. Надежда на ужин стремительно таяла. «Ну что у тебя за дело?» — Раздраженно спросил он. Против обыкновения Елена не стала сразу заводиться. Она встала напротив его кресла и сложила руки на груди. — Дело у меня самое простое, — сказала она ровным голосом, какой он так любил в юности, — я ухожу от тебя к Селиванову. — А что, после ужина никак нельзя было об этом поговорить? По инерции вскинулся Федор, но наткнулся на ее насмешливый взгляд и похолодел. — Что ты сказала? — Какому еще Селиванову? — Тому самому? — Ну да. К владельцу известной ювелирной фирмы подтвердила Елена. И поскольку Фёдор молчал, пораженный внезапным известием и только пялил на нее широко открытые глаза, она стала потихоньку раздражаться. Если хочешь знать, этот человек очень богат, заговорила она, расхаживая по комнате, и он любит меня и создаст для меня именно ту жизнь, которую я заслуживаю. С ним не будет разговоров о том, что надо подождать, потерпеть, затянуть потуже пояс, и тогда через некоторое время, может лет через десять, а то и двадцать, на нас прольется золотой дождь, и с неба посыплются алмазы по двадцать карат. И я не стану больше выпрашивать деньги, как жалкая поберушка или нищая на паперти. Если на то пошло... Я могу бросить здесь абсолютно все. Меха, драгоценности. Он купит мне все самое лучшее и дорогое. Но я хотела бы взять на память некоторые безделушки. Все-таки мы прожили с тобой достаточное количество лет. «Двенадцать!» С удивившим его самого злорадством уточнил Федор. «И по его вытянувшемуся лицу понял...» что Селиванову она назвала гораздо меньший срок. И свои годы, небось, убавила. Я не против, сказал он, поднимаясь с кресла и старательно следя за своими жестами и голосом. И все же ужинать мы сегодня будем? Выяснилось, что ужина нет, и вот тогда Никодимов разозлился по-настоящему. Некоторые безделушки с трудом уместились в грузовой микроавтобус. Потом Елена забрала всю без исключения одежду, затем выяснилось, что ей очень дорога мебель из гостиной и кабинета. В конце концов, Никодимов съехал из разоренной квартиры, потому что жить там стало невозможно. Елена тем временем оформила развод, и заблаговременно нанятые адвокаты ободрали Федора как липку. Он болезненно переживал развод, не столько потому, что потерял жену, сколько потому, что самолюбию был нанесен чувствительный удар, а также очень раздражало неустроенное, подвешенное существование, скитание по чужим квартирам и постоянное общение с адвокатами, не зря называемыми в классической литературе крапивным семенем. Однако все со временем проходит» и адвокаты сыта Урча убрались из жизни Никодимова. На оставшиеся деньги он купил небольшую квартирку и по рекомендации старой приятельницы, той самой Верки, подружки Гошки Иванова, которая теперь стала его женой и матерью троих детей, нанял женщину для ведения хозяйства. Верка приняла в делах Федора значительное участие, называла его бедненьким, кормила борщами, рассольниками, и когда он, рассеропленный после сытого обеда, спросил как-то с нежностью, где были его глаза во время учебы, раз он выбрал не ее, а Елену. Отнеслась к его словам очень серьезно. А у тебя вообще глаз не было, сказала она. Ты был слепой. Слепой и глупый, втюрился в эту гордячку и лицемерку Ленку, а на нас вообще не смотрел. С ней же никто из девчонок не дружил, невозможно общаться было. На человека не смотрит, слова сквозь зубы цедит. «Я думал, это она от серьезности», — ляпнул Федор. «Ха-ха, сейчас!» — мигом рассверепела Верка. Высокомерная она была очень и равнодушная. «Но ты ведь и слушать бы тогда ничего не стал, верно?» «Верно», — с согласился Фёдор. «А в тебя многие были влюблены. Я троих знаю», — продолжала Верка. «Да что ты!» — оживился Федор. «И кто же?» «А вот не скажу!» — Верка блеснула глазами. «Мучайся теперь от любопытства!» «Ну, скажи!» — он схватил ее за руку и притянул к себе. За этим и застал их вернувшийся с работы законы Веркин муж гошкан. Он посмотрел зверем и мрачно уселся в угол. Верка засмеялась и убежала, а потом принесла мужикам графинчик водки и закуску. После этого вечера Фёдору сильно полегчало. Сейчас Фёдор Никодимов был вне себя от ярости, но не той, которая заставляет женщин бить посуду и скандалить, а мужчин ломать мебель, лезть в драку и крушить все подряд. Эта ярость уже улеглась. Теперь Федор был полон ярости холодной, которая прочно и надолго утвердилась в его душе. От этой ярости нельзя избавиться, разрубив, к примеру, топором старый платяной шкаф или перебив старинный сервис на двенадцать персон. Эта ярость может утихнуть только если Федор сумеет отомстить всем своим врагам. Подумать только, у него хотят отнять самое дорогое, его бизнес, дело всей его жизни. Фёдор скрипел зубами и метался по офису, как дикий зверь в клетке. Он ненавидит своих врагов и ни за что не отдаст им то, за что боролся долго и трудно. Он отстоит то, что принадлежит ему по праву, и отомстит им всем. За свой страх, за боль и ярость, что разрушает сейчас его душу. Огромным усилием воли Федор заставил себя успокоиться и сесть за стол. Руки, сжатые в кулак, понемногу перестали дрожать. Федор удовлетворенно вздохнул и сосредоточился на деле, отбросив свои семейные проблемы. В 12 часов дня Никодимов вошел в приемную высокопоставленного чиновника. бессмена его секретарша Лариса Сергеевна, халеная дама немного за сорок, встретила Федора дежурной улыбкой. Андрей Александрович ждет вас. Вы, как всегда, очаровательны. Никодимов ответил на улыбку секретарши такой же улыбкой, демонстрирующей замечательные достижения современной стоматологии. Положил перед ней серебристую коробку, неувядающая классика, духи. И шагнул к двери кабинета. Один бог знает, чего ему стоила эта улыбка, больше напоминающая волчий оскал. Хозяин кабинета сидел за огромным внушительным столом, сам такой же огромный и внушительный, и делал вид, что погружен в важную срочную работу. Федор остановился в двух шагах от стола, негромко кашлянул, напоминая о своем присутствии. Верзеев поднял глаза, уставился на него, слегка скривил губы, изображая приветливую улыбку. «А, Никодимов? пришел. Неужели уже двенадцать, а я, понимаешь, заработался. Двенадцать, Андрей Александрович, подтвердил Федор, вы мне назначили, говорили, что документы будут готовы к этому времени. Конечно, Никодимов, конечно. Чиновник полез в верхний ящик стола. Все готово, как я и обещал. Ты садись, Никодимов, в ногах, правды, нет. Еще бы все было не готово. Федор столько времени и денег потратил на то, чтобы обеспечить себе этот контракт. Столько заплатил самому Верзееву, да его шестеркам, что они могли бы и на дом к нему доставить документы. Но этот наглый Боров ни за что не покажет свою заинтересованность. До последнего будет изображать большого начальника, который одним своим существованием осчастливливает окружающих. Ему мало того, что Федор платит, ему надо, чтобы Федор еще изображал крайнее почтение. И с этим ничего не сделаешь. Но отдать контракт полетый потом и кровью, оплаченный деньгами и бессонными ночами, отдать его кому-то за просто так, нет, у ждутки, не на того напали. Вот твои бумаги, Никодимов. Андрей Санч придвинул к нему аккуратную кожаную папку, из которой торчала стопка прошитых листов.